Красавица перед зеркалом. Взгляни на милую, когда своё чело она пред зеркалом цветами окружает, играет локонам. И верное стекло улыбку, хитрый взор и гордость отражает.